Особенно глупо обижаться на подчиненных и на начальство. Гораздо эффективнее, вместо того, чтобы злиться на сотрудника, создать условия, при которых ему трудно будет плохо работать. Хотя, конечно, это требует усилий. Понять мотивы поступков руководства тоже не так уж и сложно. Просто потом придется скорректировать свое поведение. Есть люди, которые плохо говорят по телефону или не умеют писать письма. И мы получаем ложное впечатление и о человеке, И о его отношении к нам. Близорукий человек часто производит впечатление высокомерного, но он действительно не видит. В процессе ухаживания за женщиной создается впечатление, что ее главная задача – ввести вас в ступор. По-видимому, дама сама не всегда хорошо представляет, как поступит через полчаса. Поводов для обид возникает предостаточно. Но, пометуя слова, «Нас не понимать, нас любить надо», Осознаешь, что обида – самая проигрышная стратегия. Вот образцы неудачного поведения. Разговор начинается с претензий. Совсем ты меня не любишь, не приходишь, еле-еле до тебя дозвонился. Наезд – это всегда демонстрация обиды. Женщина во время вечеринки, наливая себе в рюмку с сарказмом «кругом столько мужчин, они так хорошо ухаживают», Она сразу ставит барьер между собой и мужчинами, теперь им труднее будет с ней общаться. А вот удачный пример. Когда начинают рассказывать анекдот о женщинах-водителях, дама говорит, а мне мужчины всегда так помогают на дороге, и ее популярность резко возрастает. В общем, если вас что-либо не устраивает, то не нужно изображать из себя младенца и думать о том, как вы отомстите и как они пожалеют. Нужно воздействовать на ситуацию с целью ее изменения. Чаще всего достаточно просто заявить о своем желании. Бывает, что нужно потребовать от работника выполнить свои обязанности. Что ж поделать, иногда нужно сделать что-нибудь и самому. Слова и поступки людей чаще всего нейтральны. Мы сами выбираем, как реагировать на них. Всегда есть вариант обиды, всегда есть вариант для конструктивного движения. Если ваша реакция на чьи-то слова или поступки болезненна, просто это означает, что вам попали в больное, слабое место. В ответ можно проявить агрессию, можно слабое место хорошо прикрыть, еще лучше слабость устранить, и вы станете сильнее и спокойнее. У буддистов есть замечательное правило. Быть взрослым значит видеть приятное как благословение, а трудное как учебу и очищение. Цели должны быть достижимы. Формируя свою позицию, мы хотим добиться некоторых целей. Эти цели не должны быть слишком далекими, а на пути их достижения должны быть маленькие радости. Идеально, когда сам процесс доставляет удовольствие. Если цели не вдохновляют, радости надо придумать. Всегда нужны деньги на необходимое, и даются они непросто. И для того, чтобы было желание поработать и в следующий раз – Обязательно нужно купить себе что-нибудь из ненужного, без чего можно было, казалось, обойтись. Так для сохранения семьи периодическая покупка предметов роскоши абсолютно необходима. Будучи младшим научным сотрудником, я как-то подрабатывал на стройке. Мы таскали носилки с мусором из подвала. Работа была скучная и тяжелая, но меня поддерживала мысль о том, что когда я закончу, я наконец-то куплю себе зонтик. Почему-то мне очень его хотелось. Понятно, что большая часть денег должна была пойти на домашнее хозяйство. Потом оказалось, что зонтик абсолютно не нужен, неудобно, рука все время занята, вечно норовит потеряться. Но в свое время мысль о нем мне очень помогла. Ставя цели перед другими, надо помнить о том же. Объяснить ребенку, что нужно перейти в этот лицей, потому что это позволит через 10 лет получать большую зарплату, Абсолютно нереально. Гораздо проще рассказать о том, что там весело проводят праздники, а на каникулы ездят в другие города. Поставить жену на горные лыжи гораздо проще, купив ей красивую спортивную одежду. Давая ответственное поручение сотруднику, стоит сразу сказать, когда и какую он получит премию. Обязательно стоит подумать о способах достижения цели, ведь по ним можно уверенно судить и о самой цели, Как бы она ни маскировалась. Распространена странная идея, что средства могут противоречить цели. Знаменитая «цель оправдывает средства». Цель можно познать только через средства ее достижения. И в этом смысле цель и средства – это просто одно и то же. Цель невозможно понять только по ее описанию, не поняв пути ее достижения. Что такое коммунизм, можно понять, только проанализировав путь, который нужно пройти для его построения, и методы, которые при этом должны быть использованы. И если известно, что для построения светлого будущего требуется посадить в лагеря с конфискацией имущества четверть населения страны, окружить страну железным занавесом, объявить вершиной человеческой мысли идеи, сформулированные сто лет назад, и поставить на их охрану самых упертых – Тогда вполне отчетливо можно спрогнозировать, что это будущее собой представляет реально. Хотите открыть свое дело? Прикиньте, сколько понадобится денег и где и на каких условиях их можно взять. С кем будет необходимо заключить союзы, кому и что обещать. Подумайте о том, как привлечь нужных людей и избавиться от конкурентов. И рабочий день предпринимателя станет для вас гораздо понятнее. Описанный прием весьма практичен. Проследив мысленную дорогу, вы увидите место назначения в реальном свете. Если сразу выгоды не видно, то ее, скорее всего, и не будет. Если вы идете в политику, не понимая конкретно для чего, ну как же, буду депутатом, депутаты живут шикарно, и там обязательно что-нибудь перепадет, то вас ждет разочарование». Во время приватизации часто возникали ситуации, что можно было по дешевке купить помещение, завод. Многие действовали по логике, потом решим, что с ним делать, а пока есть возможность, купим дешевые. Всегда это заканчивалось плохо. Если сразу не знают, для чего это нужно, то и потом не находят. Да, инвестиционные проекты окупаются не сразу и не быстро. Но уже с самого начала, благодаря этим проектам, вы выходите на новый уровень по масштабу, качеству продукции, связям, влиянию. Если нет, тогда зачем вы на него решились? Часто дело делается практически сразу или не делается вообще. Если мысль созрела, надо позвонить, надо сказать, надо познакомиться, надо начать действовать. Если вы это дело отложили, то, скорее всего, отложили навсегда. Для достижения основной цели опасно начать бороться за промежуточные выгоды. Занимать незанятые высотки, конечно же, надо, воевать за них нет. Не надо без крайней необходимости удлинять путь к поставленной цели, совершая обходной маневр. Проблема заключается в том, что когда мы начинаем использовать обходные пути, то они стремятся стать самоцелью. Не зря говорится «нет ничего более постоянного, чем временное». В процессе борьбы за обходные, проходные цели меняются наш характер, наши привычки. Они часто заслоняют все остальное, и мы вязнем в ненужной борьбе, теряем выбранное направление, а часто и самое главное – время. Всегда ли есть третий путь? Хорошо известен и очень понятен принцип «не пытайся усидеть на двух стульях» или, что то же самое, про погоню за двумя зайцами. Тем не менее, простые наблюдения показывают, что мы сплошь и рядом оказываемся в положении человека, который начал скрещивать ежа и ужа. Дело в том, что в огромном числе случаев существует две взаимоисключающие стратегии поведения. Мы же очень часто ищем третий, компромиссный путь, и в итоге не добиваемся результата. Третий путь ведет себя так же, как высокоурожайный сорт растений. Мало его создать, надо еще и постоянно поддерживать. Он все время старается выродиться в дикое состояние. Вот несколько примеров. В странах с устоявшейся политической системой сотрудничества с одной из партий, с консерваторами в Великобритании или республиканцами в США, делает невозможным совместную деятельность с другой партией, лейбористами или демократами. В нашей российской действительности одновременно дружить и с губернатором, и с мэром областного центра весьма затруднительно. Различаются два типа успешных и результативных личностей. Манипуляторы, достигающие своих результатов преимущественно при помощи игр и интриг. Второй тип – открытые люди, которые устанавливают тесные взаимодействия с другими людьми. Они способны убеждать и вызывают доверие. Конечно, очень хочется объединить достоинства обоих типов и избежать их недостатков. Но промежуточного варианта опять не существует. Существуют две эффективные стратегии продаж – дешево, но в больших количествах, зубная паста, жевательные резинки и так далее, или эксклюзивно и очень дорого. Другие стратегии значительно менее результативны. Очень поучительно рассуждение Никола Макиавелли, который на примерах Римской империи и родной ему Флоренции анализировал, как нужно поступать с восставшими. Следует или приобрести их верность благодеяниями, или поступить с ними так, чтобы впредь никогда не приходилось их бояться. Всякий средний путь является вредным. С теми, на чью верность надеяться не приходится, нужно поступать так или разрушить город и переселить жителей, или изгнать из города большую часть его старых жителей и прислать сюда новых лояльных жителей. Сталин явно читал Макиавелли. Макиавелли резко критиковал половинчатое, междустульевое решение Флоренции по отношению к восставшему городу арецу С одной стороны, часть горожан были переселены во Флоренцию, лишены почестей, их имения были проданы, а солдаты содержались в плену. С другой стороны, в целости остались городские стены. Пяти шестым жителей было позволено остаться в городе. Их не смешали с новыми жителями, которые держали бы их в узде. Вывод. При новых затруднениях и войнах придется тратить на Ареца больше сил, чем на врага, который вздумает напасть. Вспомним нашу историю. Леонид Ильич Брежнев, сменив Никиту Сергеевича Хрущева, лишил его любой возможности политической деятельности, всех контактов и правил до своего последнего дня. Михаил Сергеевич Горбачев унизил Бориса Николаевича Ельцина, снял со всех постов, но сохранил ему возможность и желание остаться в политике. В результате был им свергнут. В 90-е годы в газете был напечатан рассказ про то, как нашу девушку заманили в Грецию, и там она была рабыней у богатого грека. Языка она не знала, денег у нее не было. Со временем Грек привязался к девушке, стал лучше к ней относиться, предоставлять большую свободу, давать больше денег. Она купила на рынке паспорт, авиабилет и сбежала в Россию. К сожалению, если вы будете ласково обращаться с заключенным, он к вам лучше относиться не станет. Его надо или отпустить, или содержать по всей строгости. Третьего опять нет». Вот несколько типичных междустульевых ситуаций. Вы приходите к своему директору со словами «Мне предложили в другой фирме работу с окладом больше моего теперешнего. Я останусь, если вы поднимете мне зарплату». Перед вами две разные проблемы. Просьба о повышении зарплаты и как красиво уйти, оставшись друзьями. Каждая решается своим способом. Смешение этих задач приводит к провалу. Вы фактически шантажируете начальство, и оно обязательно отыграется. Вы активно участвуете в процессе, в курсе всех событий, имеете и высказываете свое мнение, но не берете на себя ответственность, то есть вы и не лидер, и не подчиненный. Этим часто грешат журналисты и депутаты. Нельзя менять тактику по ходу дела. Например, во время выборной кампании даже слабая, но последовательно проведенная позиция эффективнее, чем реализация самой гениальной идеи, пришедшей в голову за пару недель до голосования. Иногда действенно выступать с позиции силы, в других случаях эффективно поощрять и ублажать. Для решения конкретной проблемы совмещать и чередовать эти тактики бессмысленно. Нельзя одновременно использовать кнут и пряник. Народная мудрость отразила свое отношение к третьему пути в поговорке «Нельзя быть чуть-чуть беременной», а Михаил Булгаков в бессмертной фразе «Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя».